Словно бы и не поняла, что приветствие относилось именно к ней. Я удивлённо вскинула брови, а Донна грустно улыбнулась и качнула головой, поясняя: "Она ждала Адама, видимо. Нужно было уговорить его приехать. А недавно виделись?" "Да. По визафону созваниваются часто, но вот так вживую давно."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 что моего мнения здесь никто не спрашивал. Тяжёлое время для родителей, остаётся только надеяться, что она перерастёт всё это. Если Адам будет продолжать свои приезды, да ещё и имение отстроит, то вряд ли. Покачав головой, Донна упрямо поджала губы, а подумав, добавила со злостью: Он обещал дать мне время наладить отношения с дочерью.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 Она чуть сбавила скорость, сильно ввильнув на ухабистой дороге. А что мне оставалось? Марианна в адеми души не чает, а все остальные могут идти лесом. Но она моя дочь, а не его. Ну и думают, и сама понимаешь. Будет лучше нам быстрее разобраться с твоими проблемами здесь. Полк ведь поедет за тобой и может узнать о существовании Мари. Хотя Да и её дня рождения вы уже всё равно не успеете решить все проблемы. Но ничего. Отметим праздник немного позже, когда Адаму едет, уточнила я. Донна раздражённо повела плечами и заговорила ледяным тоном. Многих воспитанников и вовсе никогда не забирают по домам, особенно с таким сильным даром. Они опасны и нестабильны. Так что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 Но профессор, обречённо вздохнул и показался из своего укрытия, проходя мимо, покосился на меня так, что захотелось снова исвиниться за то, что вошла не вовремя без разрешения, и даже за то, что родилась на свет. Присаживайтесь, миссис Кэтрин Поук. Моё имя было произнесено с иронией, даже с сарказмом. Сам профессор. Я надеялась, что это всё же он. Подошёл к одному из кресел и устроился поудобнее. Подбираясь к единственному пустому креслу, сняла с себя туфли, взяв их в руки и посмотрела на мужчину сверху вниз перед тем, как присесть. Он был выше меня, сухопарый, с кудрявыми чёрными волосами и недовольным лицом.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 Я сумею контролировать ваше сознание в пределах этой комнаты. А блокаторы нам только помешают. Но, «Ну у краткой затаив дыхание, отстегнула булавку с пуговицей, после чего с невероятной осторожностью положила её на стол. Дышите, миссис Кэтрин Полк, усмехнулся Вильье. И думайте.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 от чистого белого листа. Не будь её ваше воображение понеслось бы в безграничные дали, представляя тысячу картин, что можно изобразить там. Но вот это чёрное недоразумение размером с кончик иглы всё портит, не так ли? Если уж рисовать что-то, то на листе без изъянов. Так мыслит большинство. Узка и бесперспективно. Что же касается вашей ситуации, подобная точка станет якорем, когда начнёте уноситься в воспоминания, но мало ли забудете пуговицу где-то. Воспроизведите в голове эту картинку. Белый лист всё, что было прежде, а точка то, за что вы должны цепляться руками и зубами.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 Позвоню вам. Он подхватил лист с моим номером и небрежно сунув его в карман брюк, пошёл в свой тёмный закуток. Я продолжала стоять, хмуро глядя в спину менталиста. Хотелось догнать его, преградить путь и накричать, при этом пару раз стукнув по гениальной голове. Вильье наверняка прекрасно понимал, насколько важно для меня его мнение.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 спотыкаясь, наваливаясь друг на друга, не даваясь сосредоточиться на чём-то одном, понять, что самое правильное, важное. Вспомнились вдруг слова полицейского о том, что Стэф и Роджер любовники. Тогда я не поверила в это. Потом она пропала и вот появилась в школе для некромантов на чужом для неё континенте, найди не со мной.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 И пока она не скажет обратного, я тоже не собиралась её предавать. Ты плохо выглядишь. Слова давались с трудом, преодолевая трусость, и буквально заставляя двигаться вперёд одервиневшие от напряжения ноги, сделала пару шагов навстречу. Что с тобой, Стэв? Я могу помочь. Помочь? задумчиво повторила она. «Если бы ты только знала, во что я ввязалась...» «Расскажи!» — предложила, остановившись. Стеф засмеялась, но как-то совсем не искренне, не похожа на себя прежнюю. «Не сегодня, Кэти!» Она так смотрела на меня, что сердце сжималось от ужасного предчувствия,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 позлилась, покричала и отпустила. Я так никогда не умела. Ох, Кэт, если бы ты только знала, прошептала она еле слышно. Если бы только могла представить, в каком я дерьме. Но всё непременно образуется. Полк Апасин, я говорила торопливо, боясь, что она уйдёт. Решив не слушать, как это делала я когда-то. Он манипулирует людьми, Стэв. Роджер настоящий псих и социопат. Но я смогу тебе помочь. У меня появились надёжные друзья, и держись рядом с ним. Резко обернувшись, она уставилась на меня. Родж остерегается твоего bona ra, Кэти, а это хороший признак. Так что не отходи от него ни на шаг. Не делай так, как сегодня.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 Может ещё увидимся. Я заскочила буквально на минутку, зная, что ты здесь. Очень хотела повидаться и сказать то, что сказала. Пока зай. Стефани вылетела прочь из здания, и вскоре послышался звук заведённого двигателя, а следом и отъезжающего автомобиля. Внутри нарастало чувство вселенской пустоты. Отчаянно хотелось завыть от невыразимой тоски. А ещё вдруг я чётко поняла, что ненавижу Роджера Поука всеми фибрами души. Этот урод отравлял сам воздух вокруг. Уничтожал всех, кто стоял на пути, и не испытывал ни малейших угрызений совести. Сколько их людей он погубил? Сколько хрыстаптал, даже не заметив. Теперь Эстев. Она всегда была сильной и смелой, отчаянной авантюристкой, Готова рисковать и с удовольствием ввязываться в сомнительные предприятия, и роч воспользовался этим, сделав из неё марионетку. Я позвонил Донне, профессор Вилье, о котором я признаться успела позабыть, прошёл мимо и остановился напротив окна, где стояла Стэф до него. Она задержалась в пути, занимаясь какими-то делами в деревне. Вот-вот приедет. Спасибо, ответила она в автомате, продолжая стоять на месте и разглядывать менталиста. При свете дня он оказался и выше, и плечистее, и стал гораздо менее загадочным. Вам следовало бы серьёзнее относиться к своей безопасности, очень серьёзно заметил профессор. Мне бы хотелось, чтобы мы завершили начитай без потерь. И ещё,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 воздействие определённое имело место, но как, когда и какие повреждения нанесены, сказать невозможно, пока она добровольно не раскроется. Только самостоятельно ей не справится. И если она вам дорога, ищите способ уговорить её и привести для лечения. Я кивнула, собираясь расспросить поподробнее о том, что ещё заметил профессор. когда с улицы раздался сигнал автомобиля за вами приехали постановил профессор до новой встречи миссис Кэтрин Поук доньне привет